Глава вторая. «Надо же! Их, оказывается, было уйма!» Питер понимал, что это звучит глупо, но все равно не удержался и повторил «Уйма!» Он возил рукой под одну обшарпанной жестяной коробки из-под печенья. В коробке лежали пластмассовые солдатики. Все одинаковые, только в разных позах. Кто лежа, кто стоя, кто на одном колене. И все крепко прижимались оливково зелеными щеками к прикладам своих винтовок. «А я думал только один. Куда там?» «Шагнуть нельзя было, чтобы не наступить. Их у него были целые сотни, целая армия!» Дед расхохотался, довольный своей случайной шуткой. Но Питер не смеялся. Отвернувшись, он сосредоточенно смотрел в окно, будто увидел что-то особенное на заднем дворе, потом поднял руку и провел костяшками пальцев по своей щеке снизу вверх, точь-точь, как отец, когда у него отрастала щетина и незаметно вытер стоявшие в глазах слезы. Разнёнился, как младенец. Да из чего спрашивается? Ему 12. И он уже несколько лет не плакал, даже когда однажды сломал большой палец, когда ловел головой рукой без перчатки поп флай Джоша Хуригана: Поп флай, мяч! Выбитый высоко в воздух на небольшое расстояние в пределах бейсбольного поля. Боль была еще какая. Но он только бормотал всякие ругательные слова, когда сидел вместе с тренером в очереди на рентген. Потому что он мужчина. А сегодня, уже во второй раз, Питер достал из коробки пластмассового солдатика и тут же вспомнил, как однажды он нашел точно такого же у отца в столе. «Это откуда?» – спросил тогда Питер. Отец протянул руку, взял солдатика, и его лицо смягчилось. «Ха, сколько лет! Когда-то была моя любимая игрушка!» «А можно я его заберу?» Отец перебросил солдатика Питеру. «Забирай!» Питер поставил солдатика на подоконник возле своей кровати, развернул его пластмассовой винтовкой к окну, чтобы солдат как будто держал оборону. Но не прошло и часа, как его утащил Пакс, и это было ужасно смешно. Получилось, что Питер решил взять солдатика себе, а Пакс – себе. Питер бросил игрушку обратно в коробку и уже собирался закрыть крышку, когда заметил, что из-под груды солдатиков торчит край пожелтевшей фотографии. Питер потянул ее за уголок. На фотографии его отец, 0 от 10-11 отроду, обнимал одной рукой собаку. Кажется, это была помесь Колли с сотни каких-то безвестных пород. И кажется, хорошая собака, во всяком случае такая, о которой потом захотелось бы рассказать сыну. «Я и не знал, что у папы была собака». Питер протянул фотокарточку деду. «А, герцог. Балбес был, как их свет не видывал. Только и знал путаться под ногами». Дед еще поразгадывал фотографию. Потом Питера, словно вот сейчас впервые что-то заметил. «А это у тебя черные. Как у отца. И у меня раньше были такие же. точь точ! Он провел рукой по своей седенькой бахроме, обрамляющей лысину. «И глянь-ка, какой он был худущий в те времена, ровно как ты». «И ровно как я. А уши? Ты посмотри на него. Прямо горшок с ручками. И все мужчины в роду у нас такие. Потому что яблоко от яблони далеко не упадет, понял?» «Понял». Питер заставил себя улыбнуться, но улыбка продержалась недолго. «Путаться под ногами. Это он недавно слышал от отца. Нечего твоему лису путаться там под ногами. Дед не может скакать вокруг него как юнец, годы уже не те. И сам старайся не путаться. Он же не привык, когда дети в доме». «У нас, коли война, значит, надо идти воевать. Я сразу пошел, как мой отец. А теперь, видишь, и твой. Долг зовет. мы его исполняем. Вот так у нас в роду заведено. Так что яблочки наши падают куда надо». Он отдал Питеру фотокарточку. «Твой отец и пес этот, они были не разочники А я и забыл совсем». Питер вернул фотографию на место, закрыл крышку и задвинул коробку туда, где она и стояла, под кровать. И снова стал смотреть в окно. Он не мог сейчас говорить о питомцах. И не хотел слушать про долг. И уж точно не хотел слушать про яблоки и про яблоню, под которой эти яблоки застревали навечно. «Во сколько тут начинается школа?» Спросил он, не оборачиваясь. «Восемь. А тебе велено явиться пораньше. Познакомиться с учительницей. Ее звать госпожа Мирес. Не Тора Мирес. Как-то так. Я тут тебе кое-что приготовил». Дед у на стол, где лежали тетрадь на пружине побитый термос и несколько полусточных карандашей, перетянутых толстой резинкой. Питер подошел к столу, сложил все в рюкзак. «Спасибо, тут автобус или пешком?» «Еще чего, пешком! Отец твой учился в этой же школе, и ничего, бегал пешочком. Пояснивай до конца, направо по школьной, а там увидишь. Большое кирпичное здание. Улица школьная, запомнил? Выйдешь в 7.30, и останется еще куча времени в запасе». Питер кивнул. Ему хотелось побыть одному. «Все, я собрался. Наверное, буду уже ложиться». «Ну, давай!» С нескрываемым облегчением сказал дед. Выходя, он твердо закрыл за собой дверь, будто говорил «Так и быть! Живи в этой комнате, но остальной дом мой!» Питер постоял перед дверью, послушал удаляющиеся шаги. Потом на кухне полилась вода и зазвякали тарелки. Питер представил, как его дед стоит перед раковиной и моет посуду. Тесная кухонька, где они в молчании ужинали тушеными овощами, так провоняла жареным луком, что и того уж точно переживет деда. Пройдет лет сто», – думал Питер. «В доме 10 раз сменятся хозяева, все не будут оттирать и очищать эту кухню. Но запах горечи останется все равно». Дед прошаркал по коридору к себе в спальню. Замелькал слабый свет от телевизора, но громкость была на минимуме. И тревожный голос телекомментатора почти не просачивался через дверь. Питер скинул наконец кроссовки и лёг на узкую кровать. Полгода, если не больше, жить в этом доме с дедом, который кажется вот-вот взорвется. А чего он все время выходит из себя? Спросил как-то Питер отца. Давно, несколько лет назад. От всего, от жизни, ответил отец. А уж с тех пор, как бабушка твоя умерла, стало совсем плохо. Когда у Питера умерла мама, он следил за отцом с тревогой. Сначала было просто молчание, которое пугало. Но постепенно отцовское лицо будто остенело. На нем застыло всегда одинаковое выражение угрозы а руки отец держал сжатыми в кулаки и, кажется, ждал только повода, чтобы пустить их в ход. И Питер научился вести себя так, чтобы не стать таким поводом. Не путался под ногами. Запах лука и застарелого жира заполнял все. Он сочился из стен, даже из постели. Питер открыл окно около кровати. Комнату донул холодный апрельский ветер. Пакс ни разу в жизни не ночевал один, разве только в своей загородке. Сейчас Питер пытался стереть из памяти ту последнюю минуту, когда он видел своего лиса. Может, он и недолго бежал потом за машиной, но когда он выскочил на обочину и замер, не понимая, вот это было хуже всего. Опять зашевелилась тревога. Весь день, пока они ехали, она таилась, свернувшись кольцами где-то рядом. Питеру вообще всегда казалось, что его тревога похожа на сбию, только и ждёт удобного момента, чтобы подползти, скользнуть по спине вверх, и он опять услышит знакомое насмешливое шипение. «Ты не там, где должен быть. Случится беда, потому что ты не там, где должен быть». Он перекатился на край и вытащил из-под кровати жестяную коробку. Достал фотокарточку. Отец так спокойно обнимает рукой черно-белого пса, будто вовсе не думает, что может его потерять. «Неразлучники!» Питер заметил, с какой гордостью дед это произнес. «Конечно, деда есть чем гордиться. Он воспитал сына, который понимает, что такое верность. И что такое ответственность. Ребенок и его питомец, они должны быть неразлучны. Но само это слово «неразлучники» будто попугаи какие-то». Звучало как упрек. Получается, не с Паксом разочники? А вот и нет. Ничего подобного. Иногда у Питера вообще возникало странное ощущение, будто не с Паксом одно целое. В первый раз так было, когда он впервые вывел своего лесенка на прогулку. Пакс увидел птицу и напрягся. Натянул поводок, задрожал, как наэлектризованный. И Питер вдруг тоже увидел ее глазами Пакса. Птица. Чудесный полет молнии. Невозможная свобода и скорость. Питер тогда вздрогнул всем телом, всей кожей, плечи будто обожгло, тоской по крыльям. И то же самое сегодня днем Внезапно ему померещилось, что машина уехала, а он, Питер, остался на обочине один. Сердце заколотилось часто и тревожно. В глазах опять защипало. И Питер сердито растер слезы по щекам. «Ты совершаешь правильный поступок», — сказал отец. Идет война, и значит, все должны чем-то жертвовать. И я иду служить. Это мой долг. А ты идешь к деду. Это твой». Конечно, Питер и так понимал, что это может случиться. Двое из его друзей собрались и уехали вместе с родителями. Еще когда об эвакуации говорили только шепотом. Но он не понимал остального. Просто не думал о худшем. А лист твой, но ему все равно уже пора обратно в лес. И в этот момент завыл койот так близко, что Питер подскочил на постели. И второй отозвался. И третий. Питер сел и захлопнул окно, но слишком поздно. Теперь в голове у него крутились свой лайк и всё то, что может за ними последовать. У пидора было всего два плохих воспоминания, связанных с мамой. Хороших было гораздо больше, и он любил перебирать их в памяти, и ему от них становилось спокойнее. Правда, он немного волновался, не сотрутся ли они от слишком частого использования. Плохие воспоминания он запрятал глубоко, и делал все возможное для того, чтобы они оставались заплетанными Но сейчас, пока койоты лаяли у него в голове, одно из них само выскочило на поверхность. Когда ему было лет 5, Он подошёл к маме, которая в растерянности разглядывала свою кумбу с кроваво-красными тюльпанами. Половина тюльпанов стояли по стойке смирно, а половина со смятыми лепестками были разбросаны по земле. «Видишь, что кролик наделал? Стебли ему понравились паршивцу!» Вечером Питер помогал отцу ставить ловушку на кролика. «Мы ведь не сделаем ему больно, да?» «Не сделаем. Поймаем и отвезем в соседний город. Пускай грязет там чьи-нибудь чужие тюльпаны». Питер сам положил в ловушку морковку и потом долго упрашивал, чтобы ему разрешили сегодня лечь в саду, посидеть за ловушкой. Отец не разрешил, зато помог завести будильник. Питер хотел утром встать раньше всех. Как только будильник задребезжал, Питер побежал в мамину спальню, чтобы взять маму за руку и отвести в сад, и они бы увидели сюрприз вместе. Ловушка лежала на боку. На дне свежевырытой воронки глубиной не меньше пяти футов. Внутри ловушки лежал маленький мертвый крольчонок. На его тельце не было ни одной отметины. Но клетка была помята и исцарапана, а земля вокруг разрыта когтями до скалы. «Койоты!» — сказал отец, который тоже вышел посмотреть. Видать, пытались до него добраться, а он со страхой того. А мы даже не проснулись. Мама открывала ушку, достала безжизненный комочек, прижала к лицу. «Тюльпаны! Всего-навсего несколько тюльпанов!» Питер вытащил морковку, чуть-чуть обгрызенную с одного конца, и зашвырнул так далеко, как только мог. Потом мама уложила мертвого крольчонка Питера на ладони и пошла за лопатой. Питер провел кончиком пальца вдоль ушей, которые разворачивались над бордочкой, как по Поторгал чудесные маленькие лапки, коснулся шеи в том месте, где пух слипся от маминых слез. Вернувшись, мама погладила Питера по щеке. Щека горела от стыда. «Ну что ты, малыш, ты же не знал». Не знал. Но еще долго, закрывая глаза, Питер видел койотов. Они рыли как когтями землю, Квацали зубами. И он видел себя. Там, где он должен был быть, в саду. Он должен был дежурить в саду в ту ночь. Охранять. Ждать. Снова и снова Питер видел, как он делает то, что должен. Вылезает из спального мешка, находит камень, швыряет камень, и как койоты убегают обратно в темноту, и как он открывает ловушку и выпускает крольчонка. После этого воспоминания тревога Питера, змея, ударила так, что вышел бы из него весь дух. Он был не там, где должен был быть, в ночь, когда койоты убили крольчонка, и сейчас он тоже не там, где должен быть. Он попытался вздохнуть, наполнить легкие и сел. Разорвал фотокарточку пополам и еще раз пополам. Закинул обрывки под кровать. Бросить Пакса – неправильный поступок. Питер вскочил на ноги. Сколько времени уже потеряно? Он метнулся к чемодану, похватал какие-то вещи, отыскал камахляжную футболку с длинным рукавом и флисовую куртку, запасные носки, смену белья. Затолкал в рюкзак. Все, кроме куртки. Ее обязал вокруг пояса. Складной ножек в кармане джинсов. Бумажник. Он немного поколебался. Походные ботинки или кроссовки. Решил, пусть будут ботинки. Но обываться пока не стал. Оглядел комнату. Не найдется ли фонарик или какое-нибудь туристическое снаряжение. Отец жил в этой комнате, когда был мальчиком. Но, похоже, дед повыкидывал все вещи, осталась только стопка книжек на полке. И еще жестянка с солдатиками. Но это явный недосмотр. Дед даже удивился, когда Питер вытащил ее из-под кровати. Питер провел пальцем по корешкам книг. вас! Питер открыл его изумляясь своей удачей, и пролистал до той страницы, где можно было проследить их с отцом маршрут. Здесь недалеко, миль триста. Пару раз за поездку, отец нарушал молчание, пытаясь завязать разговор. «В первой же выходной я к тебе приеду». «Не приедет», — подумал Питер. На войне не бывает выходных. И вообще, Питер тосковал сейчас не об отце. Тот он увидел в атласе кое-что, чего не заметил в дороге. Шоссе, по которому они ехали, огибало дымные горный хребет. Если не делать крюк, А пойти напрямик можно сэкономить кучу времени. Плюс меньше шансов, что поймают. Он уже собрался выдрать страницу, но вовремя спохватился. Не стоит оставлять деду такую очевидную подсказку. Поэтому он просто долго смотрел на карту, потом вернул атлас на полку. 300 миль. Но если съездить по прямой, то миль 100 можно сразу откинуть. Остается около 200. Если он будет проходить хотя бы по 30 миль в день, дойдет за неделю. Даже раньше. Они оставили Пакса в начале подъездной дороги которая вела к развалинам старой веревочной фабрики. Питер сам настоял на том, чтобы они свернули на эту дорогу. Пакс ведь не знает, что машины – это опасно. А этой дорогой уже давно никто не пользуется. И вокруг только леса и поля. Он вернется. И Пакс будет его там ждать. Через 7 дней. Питер не позволил себе думать о том, что может случиться за эти 7 дней с ручным лисом. Нет, Пакс будет ждать его на обочине. Там же, где они его оставили. Он, конечно, будет голоден и может быть напуган. Но с ним все будет в порядке. Питер заберет его домой. Они будут жить дома. И тогда уже никто не заставит его уехать. Пусть только попробуют. Вот это будет правильный поступок. Питер и Пакс. Неразлучники. Нет, не так. Неразлучимы. Он еще раз оглядел комнату. Хотелось поскорее выскочить из дома и бежать. Но Питер удерживал себя. Сейчас важно ничего не упустить. Постель. Он откинул одеяло, смёл простыню и побил подушку кулаком чтобы казалось, что на ней спали. Достал из чемодана мамину фотокарточку, которая всегда стояла у него на комоде. С ее последнего дня рождения мама держит воздушного змея, которого сделал для нее Питер, и улыбается так, будто это самый лучший подарок в её жизни. Питер спрятал фотографию поглубже в рюкзак. Потом он достал мамины вещи, которые дома лежали у него в нижнем ящике комода. Садовые перчатки, запачканные землей от последних пересаженных мамой растений, коробка её любимого чая, из которого давно выветрилась вся мята. Толстые красно-белые полосатые гольфы, в которых мама ходила зимой. Питер еще раз потрогал все ее вещи, и ему хотелось забрать их все домой, где они и должны быть. Но потом он взял только одну. Самую маленькую вещицу. Золотой браслет, который мама всегда носила не снимая, с эмалевым амулетом-фениксом. И тоже положил в рюкзак, к фотографии. И последний взгляд на комнату. На тумбочке Питер увидел свою перчатку-ловушку и бейсбольный мяч. И тоже сунул в рюкзак. Перчатка и мяч не тяжелые а дома они ему понадобятся. И вообще, он чувствовал себя лучше, когда они у него есть. Питер тихо открыл дверь и прокрался на кухню. Он поставил рюкзак на дубовый стол, включил тусклую подсветку над плитой и стал складывать запасы. Пакетик изюма, пачка печенья, полупустая банка арахисового масла. Ради арахисового масла Пакс выскочит из любого укрытия, примчится, сломя голову. Несколько палочек волокнистого сыра из холодильника, два апельсина. Он налил термос воды. Отыскал в ящике коробок спичек, завернув в фольгу. Под раковиной его ждали две удачные находки. Моток изоленты и прочные мусорные мешки. Лучше бы брезент, но в крайнем случае и мешки сгодятся. И он застегнул молнию на рюкзаке. Наконец он выдернул листок из блокнота под телефоном и написал. «Дорогой дедушка». Питер смотрел на эти с минуту. Они выглядели как иностранные. Смел листок и начал заново. «Решил выйти пораньше. Не хочу опаздывать первый день в новой школе». До вечера. Он опять долго разглядывал слова на бумаге, пытался понять заметно, что их писал преступник или не очень. Потом добавил еще: Спасибо за все, Питер! Отнес записку на стол, поставил сверху солонку и тихо вышел. На кирпичной дорожке перед домом он надел куртку, зашнуровал ботинки и оглянулся. Дом у него за спиной стал будто меньше, чем днем, когда они только приехали, будто уже отодвинулся в прошлое. По ту сторону улицы вдоль горизонта бежали облака из них внезапно вынырнул полумесяц, осветил дорогу.